а на улице из телефонной будки действительно выскочил Фарраж и через некоторое время вышло и под сильным дождем поплелась к дому незакят. В тот вечер, назло всем фараджам и сплетникам, Сеймур Джамалыч позвонил Наргиле. Наргиля? Пожалуйста. Вы одни? А кто же у меня еще может быть? Наргиля, а вы не боитесь? Чего? Ну, помните, вы говорили, что в детстве боялись грозы. Я уже не ребенок. Вы тоже один? А я всегда один. Скучаете? Ну, человек ко всему привыкает. Когда вы так говорите, мне становится не по себе. Я не хочу, чтобы вы себя чувствовали одиноки <свят> Спасибо. Я не хочу никаких спасибо, понимаете, ти тише, не ти хочу. Тише, тише, тише, а то я оглохну. Ну и пусть. <свят> ну как это пусть? <свят> я ведь тогда не услышу ваш голос. Можно подумать, что очень меня хотите слышать. Я хочу вас слышать всегда, всегда. Пока живу еще пожалуйста повторите это еще один раз почему вы молчите я слушаю я попросила вы не слышали? Я слышу. Ну что ж, до свидания. До свидания. Я уже говорил вам, что на заводе Наргеля часто вела себя так, что вокруг только руками разводили. Не взлюбит эта девушка кого-нибудь, и уж тут никакая сила ее не повернет. Не по душе ей было расшириться своими песнями, и вот скандал. А у Бадалла Фараджева тоже характер сродни. Узнал и к директору. А, да-да, товарищи, заходите. Что там у вас такое? Здравствуйте, товарищи. Здравствуйте, товарищи. садитесь, товарищи, пожалуйста. Спасибо. Товарищ директор. Да? Вот эта девчонка... Что она еще натворила? Она сейчас чуть не убила Рашида. Как? Ну да, зачем, говорит, поешь? Так. Ну, а Рашид, вы сами знаете, веселый парень, любит попеть. Раз, говорит, такая красивая девушка, может обижаться на песни, тот ей говорит. Она схватила со стола напильник и бросила ему в голову. Так. Ну, ну хорошо, же могла хорошо, хорошо. Рашид нагнулся, была большая неприятность. Так, ну, а потом, что? Ну, а потом, что потом, потом она, конечно, каялась, У -у -у. чуть не плакала. Ну, раз, говорит, вам моя песня так досаждает, Рашид ей говорит, в жизни, говорит, больше Не буду. А вообще, мне кажется, товарищ директор, опасная девчонка. Честно говоря, такого мы не ожидали от вас. Да ведь за все время. Это же первый случай у нас такой. Да может, она его просто не знает. Ведь весь завод его любит. Хороший парень. Слушайте, я... какое вам до этого дело? То есть, да. сколько, какое дело? Ну, тихо, тихо, тихо, ребята. Может быть, он вас чем-нибудь обидел? нет. Может быть, его песня напомнила вам о чем-нибудь неприятным или... Да что вы мне тут допрос устраиваете? Ну, вот хорошо. так всегда товарищ. Ну хорошо, хорошо, ребята, давайте на этом покончим. Я сам поговорю с Рашидом, а если надо будет, я попрошу у него прощения. Да Спасибо, выключим, товарищ. товарищ. Спасибо, парень. прощения вы? Да никогда. Я ведь вас взял на работу, значит я и несу за вас ответственность. И... и я? Вот и товарищ Фараджев тоже. Я сама. Я сама попрошу прощения у Рашида. Простите. И все же многие замечали, как взрослела, менялась по характеру Наргеля. Она все с большей охотой работала, помогала всем, кто нуждался в ее помощи, выполняла общественные поручения. Переменные замечала и Сурик. Да-да, войдите. Сурик! Вот видишь, я все-таки не выдержала. Молодец. Пришла к тебе. Какая у тебя миленькая квартирка. Правда? Тебе ну, нравится? Ну, просто блеск. Сурик, да ты садись, садись. А это что? Ты что себе, приданное готовишь? Так ты действительно выходишь замуж за Гасанзаде? Ты меня уже спрашивала об этом. Ну? Я люблю его, понимаешь, люблю. О, видно между вами есть что-то такое, чего я понять не могу. Может быть. А он интересный. Интересный? Да. Да не в этом дело. А в чем же тогда дело? Если дело не в деньгах, не во внешности, не в положении, ну в чем же тогда дело? Не знаю. Очень хорошо знаешь. Я как-то его встретила на улице случайно. Ну? Я от него просто глаз не могла оторвать. <с Ты <с не <с ревнуешь? Наоборот. Увидев его, женщины должны замирать от восторга. О, Серьезно? Ты знаешь, я не могу понять. Вот как я жила без него? Да, а как у тебя с Додиком? А, что? Что вы вы ведь хотели пожениться? Хотели. Раньше все уши прожужжал. Поженимся, поженимся. А теперь молчит. А, да, ну его. Наргилля, может быть ты поговоришь с Гасанзаде обо мне? Ну. Может, и для меня на заводе место найдётся? Конечно, найдётся. Ты думаешь? Да я просто уверена. Только знаешь, Сурик, там работают очень серьёзные люди. А... а ты что, ты тоже считаешь, что я не могу быть серьёзной? <связь> нет, я... я я не так. Интересно, почему ты можешь работать, а я нет, а? «Ну почему? Почему ты можешь, а я нет?» «Сорик, Сорик, ну что ты, что с тобой?» «Ничего. Все осточертело. Танцы, вино, поцелуи, а утром одна в пустой квартире. Все на работе, а ты готова биться башкой об стенку. Начинает казаться, что в жизни вообще нет никакого смысла. И мысли в такие минуты лезут в голову самые страшные». Господи, как было хорошо, когда мы учились в школе, ведь все было ясно, нужно было закончить школу, а теперь... Что бы она провалилась, эта англичанка? Вот если бы не она, мы бы теперь учились в институте. Ну хорошо, окончили бы институт, а дальше что? Да не в этом дело. А в чем же тогда дело? Вот Гасан Заде говорит, что счастье – это когда ты нужен людям. Ах, опять агитация. Нет-нет, Сурик. Нет, Я вот теперь поняла, что это действительно так. Вот в школе, в школе мы были все вместе, мы были нужны друг другу. И даже если дома бывало что-то не так, придешь в школу, и все забудется. И вот теперь, теперь мне очень хочется... А вот мне ничего не хочется. Я ничего не хочу, никого не люблю. И вообще, мне кажется, я так далека от всех, от всего. Ну ладно, кончим институт, выйдем замуж, а дальше что? Посмотри на моих предков. Отец каждый вечер где-то, скажем, неизвестно где. Мать потеряла голову от ревности. Скандалы, скандалы. Не бойся. Мы так жить не будем. Мы будем жить совсем по-другому. Станем вместе работать. И в институт мы поступим. Мы ведь теперь не одни. Ну, ладно. Я, пожалуй, пойду. Подожди, ну куда ты торопишься? Мне к портнихе. Платье новое шьёшь? Mm, скажешь, новое. Красное своё распорола, ну, чтоб помодней. Так ты поговоришь обо мне со своим чуваком? Сурик, помнишь, как ты говоришь. Ой, извини. Привычка. Ты знаешь, я в третий раз встречаю одного парня. Видит меня, теряется... Красней души, даже смешно, совсем видно, ребенок. Ну ладно. Я пошла, счастлива. Между тем незакят снова позвонила Сеймур Джамалчию, но теперь уже без Фараджа и даже не по его наущению.